Глава 39 Август 640 года Тергестум В настоящее время Триест Префектура Истрия Великое княжество Словенское Город еще десяток лет назад бывший захолостной дырой, стало не узнать. Совсем недавно он едва выживал на границе с варварским миром, а теперь руины стен с щербатыми зубьями, смешившие врагов, подняли с свежей кладкой. Квадратные башни смотрели по сторонам неприветливой хмуро, как и ворота, что обили по толстому дубу створок длинными железными полосами. Серьезная это была теперь крепость, весьма серьезная. Торговые ворота Словении, как-никак. Тергестум сильно отличался от других городов. Словен тут пока еще очень мало, но число их понемногу растет. Девять из десяти жителей были римлянами, а остальные — иудеями, сбежавшими сюда от ужасов войны, притеснений и поборов со всего Средиземноморья. Впрочем, сейчас поток переселенцев иссяк. Кто хотел приехать, уже приехал, а остальные договорились с мусульманами, готами и герцогами франков. На эдикты императора Ираклия, который с тупым упрямством приказывал крестить их насильно, всем было наплевать. Деньги есть деньги, а иудеи, не платившие церковную десятину, стали настоящим спасением для вечно нуждающейся варварской знати. Впрочем, жить в Словении оказалось безопасно но не так уж и выгодно. Местный государь сам давал деньги в рост и в этом деле конкурентов не терпел. Да и крупная торговля тоже была под ним, оставляя другим лишь крохи с богатого стола. Впрочем, и этих крох хватало на жизнь из Тергостума корабли шли в Марсель, Карфаген, Барселону и Константинополь. Сделать центр торговли из Александрии было бы проще, дешевле и удобней. Но великий князь этого не позволял, благоразумно полагая, что не стоит давать слишком много столь далекой земле. И из-за меньшего сыновья восставали. Так всегда и бывает, когда провинция становится самодостаточной и начинает считать, что кормит метрополию. Сегодня в порту было еще более людно, чем обычно. Пять драккаров, полных горластых данов и норвежцев, пришли из Александрии и встали у каменного пирса. В тот день портовые кабаки вздрогнули от пьяного разгула, а шлюхи, засыпанные серебром, сделали недельную выручку. «Две недели в море!» Тут и епископ соблазнится, не то что простой воин. Правда, нечто подобное даны проделали на Крите, Керкире, в Салоне и в парочке портов поменьше. Но разве можно эти города сравнивать с Тергостумом и его знаменитыми кабаками? Особенно с этим, самым лучшим из всех, который, по слухам, принадлежал великому князю Самославу, не чуравшегося и такого промысла. Кабак был хорош. Тут и сотня человек погулять могла без стеснения. И именно этим они и занимались в ожидании князя, обещавшего щедрые награды за верную службу. Князь прибыл через две недели, застав воинов в том грустном состоянии, когда денег уже не осталось, а выпить все еще хочется. Он прибыл вовремя. А с ним прибыл целый обоз, груженный завлекательно булькающими на кочках бочонками. Самослав прекрасно понимал, что сотня данов и запасы спиртного — вещи несовместимые, и подготовился на славу. Да и дело у него ожидалось здесь архиважное, а провернуть такое на трезвую голову совершенно невозможно. Впрочем, до дела еще было далеко, потому что сначала великий князь пожелал увидеть своего сына и единственного внука, которому вот-вот стукнет два года. — Отец! Мама! — Святослав! Князь раскинул руки и обнял того, кого отправлял за море мальчишкой. Совсем не мальчишку он видел сейчас перед собой, а сильного молодого мужчину, все еще бледного после ранения, в котором тот потерял много крови. Позади стояла Юлдус, которая держала на руках Александра. Малыш с любопытством смотрел на толпу родственников, переводя узкие карие глазки с одного на другого. Береслав, Кий и Видно жадно разглядывали брата и племянника, ожидая своей очереди обниматься. Чуть на особицу стоял Владимир. Его мать не поехала, оставшись в Братиславе с маленькой дочерью Властой. Крохи еще и года не исполнилось, потому-то и решили не мучить ее долгой дорогой. Не приехала и королева баварская Умила, которой совсем скоро предстояло рожать. Стоять просто так было скучно, и видно, поднявшись на цыпочки, что-то жарко шептало на ухо Кию, шкадливо стреляя глазками по сторонам. А на лице того расплывалась довольная, понимающая улыбка. Он любил сестру, по достоинству ценя ее бесшабашный, отчаянный характер. Они были невероятно похожи, обещая вырасти, унаследовав всю красоту своей матери. «Иди ко мне, воин!» Самослав взял на руки Александра и протянул ему небольшой кинжал в богатых ножнах. «Носи с честью!» Людмила, всхлипывая, обнимала сына, потом обнимала невестку, а потом прижала к себе внука. Ей и не верилось, что все это происходит наяву. Ведь еще недавно ее мальчик бегал за деревянным теремом, где гонял палкой гусей и поросят, А теперь он наместник огромной провинции и воин-победитель. И когда все это успело произойти? «Зачем ты вызвал сюда нормандских хедвигов, отец?» — спросил Святослав, когда двери закрылись, а гомонящая толпа родственников осталась в десятке шагов, не мешая общаться двум правителям. «Жития от них не стало. Они недавно так отличились, что я чуть было не отдал приказ, чтобы их всех перерезали во сне». «Спасибо, дядя вмешался. Если ты хочешь увести их из Египта, то сейчас самое время». «Так и будет, сын», — кивнул Самослав. «Но перебить верных союзников, даже потерявших берега, плохой выход. Нужно сделать так, чтобы они остались твоими друзьями и продолжали служить твоим интересам». «Что ты хочешь сделать?» — наморщил лоб Святослав. «Я много общаюсь с дядей Радко, отец, но пока мне тяжело даются ваши мысли. Уж больно они извилисты. Я воин, а не рамейский евнух. Ты прежде всего правитель», — жестко ответил Самослав. «Ты не можешь позволить себе детские обиды или необдуманные решения. Миллионы людей зависят от тебя. Ты можешь залить реками крови страну, которую тебе доверили». Ты можешь расправиться с буянами и разрушить мою дружбу с людьми севера. Если бы ты перебил их, я даже не хочу думать о последствиях. Потеря Гамбурга — это самое малое, что может случиться. И тогда мы лишаемся поступлений дешевой рыбы. Мы теряем верфи Праги, потому что нам больше не выйти в Северное море. Мы теряем деньги, которые нам должны ярлы Дании и Норвегии. Вот цена такого решения. Оно недостойно правителя. Нужно действовать тоньше. Воин не должен бездельничать, сын. Он должен воевать. Иначе он теряет разум и превращается в опасного зверя. Он становится клинком, который режет руки хозяина. Ты оставил их без настоящего дела, а это серьезная ошибка. Ты нашел им новую цель? Лицо Святослава озарило улыбка понимания. «Это хорошо, отец. В Египте пока для них дела нет. Как ты это сделаешь?» «Красиво!» Довольный Самослав откинулся на спинку кресла. «Я сделаю это красиво, сын. И этим я решу множество проблемы для себя, и для тебя, и для наших потомков». Пир начался на следующий день в полдень. Даны, которые изрядно поиздержались, пропив взятые с собой деньги, требовательно стучали кубками. Карманы их были пусты, но на руках и шеях висело немало золота. Пропивать и его тоже даны пока не стали, ожидая угощения. И они его дождались. Под восторженный рев воинов в огромный зал государева кабака внесли десятки тарелок с жареными курами, одуряюще пахнущими травами из Индии. На огромных блюдах внесли жареное мясо, только что снятое с горячих углей. Небольшие куски, нанизанные на острые железные прутья, местный повар вымачивал в чем-то, а потом обильно сдабривал перцем. Копченая речная рыба, икра, бочонки с сельдью, корова из свежего хлеба, каша. Всего этого было много. И все это одуряюще пахло, щекоча носы непривычных к изыскам данов волнующими запахами специй. Правда, на вкус князя специй было многовато, но зато на вкус воинов в самый раз. Это же ведь роскошь неописуемая, о которой они своим внукам рассказывать будут. Сосредоточенное чавканье дало самославу время осмотреться. Кроме Сигурда... Он не знал тут никого. Кто-то погиб, кто-то уже получил свои три манса доброй пашни, а кто-то все еще служит в столице мира. Сколько же лет прошло с тех пор, как покойный Приск притащил в Новгород этого громилу? Пятнадцать? Нет, больше. Сигурд не стал возвращаться за обещанным наделом земли. Он могучий воин, а не могучий бонд. Ни к чему ему земля. Он уже давно забыл, что с ней делать нужно. А пир тем временем набирал обороты. Секретарь, стоявший за спинкой кресла, шептал князю имена воинов и упоминал парочку их подвигов. И князь раз за разом вставал, произнося тост, в который умудрялся впихнуть по 5-6 человек за раз. Иначе этот пир стал бы последним в его жизни. Воины, слыша свое имя, орали от восторга, Залезали на столы, давя тарелки, и по-детски восхищались подарками. Они медленно, но верно приближались к тому состоянию, когда любое самое дурацкое предложение будет принято без особенных размышлений. А предложение разумное тем более, потому что воины были пьяными в дым. «Я хочу поднять последнюю чашу за величайшего воина!» «Слава о котором дошла пределов земли!» Князь Самослав встал и поднял кубок. «За Сигурда ужас-авар!» а, -а, -а, -а, -а, -а, а заорали даны и застучали по столам кулаками и рукоятями ножей. «Сигурд! Сигурд! Сигурд!» Княгиня Людмила, по обыкновению сидевшая с видом отрешенным, словно у ледяной статуи, едва заметно поморщилась. Такие манеры в Братиславе уже давно изжили себя. То, что она видела сейчас, напоминало ей молодость, когда жизнь била ключом, а те, кто сейчас ходит степенно, красуясь собольей шапкой, сам орал в голос, пил без меры и колотил по столу пудовыми кулаками, бурно выражая свой восторг. С легкой улыбкой смотрел на все и Святослав, который сидел тут же. Он уже и не чаял, как избавиться от этого буйного сброда, и его сердце пело от радости. Сигурд встал, смущенный, едва не опрокинув скамью, на которой сидел десяток воинов. «Да чего же здоров!» — удивился князь. «Ведь не человек, слон!» И он произнес. «Мы с братом Стефаном сделали тебе небывалый подарок, Сигурд. Это не золото!» «Ни серебро и ни камни!» В зале наступила озадаченная тишина. «Ни золото? Ни серебро? А что тогда?» «Мой брат написал книгу о твоих приключениях!» Торжественно поднял над головой увесистый том Самослав. «Ваши скальды сочиняют саги, которые кто-то должен заучить наизусть. Теперь ничего учить не надо!» Этих книг напечатаны сотни. Про твои подвиги уже читают в Братиславе, в Константинополе, в Александрии, в Карфагене, в Толедо и в Париже. Твое имя не умрет никогда. О Сигурде, ужасе, авар, будут помнить столько, сколько на свете живут люди. Вот это да! Зависливо выдохнул зал, а Сигурд мялся смущенно и не знал, куда девать руки. Награда и впрямь оказалась небывалой. «Стефан, про меня сагу написал?» Растерянно оглядывался он по сторонам. «А что же он не сказал мне ничего? Вот я отблагодарю его, когда вернемся. Такую пирушку закатим, что небу жарко будет. Всю Александрию на уши поставим!» А вот это уже было лишним. И Самослав поморщился. Возвращение Данов не входило в его планы. Более того, остальные наемники уже грузились на корабли и готовились отправиться в путь. Никакой Александрии. «А сейчас прекрасная дева Леот Хайт споет песню о тебе, Сигурд!» Сделал князь беспроигрышный ход, и по его знаку в зал ввалился целый оркестр индусов, затянувший какую-то протяжную мелодию. Леутхайд девушка, конечно, симпатичная, но назвать ее прекрасной было со стороны князя довольно смелым поступком. До той же Людмилы ей как до неба. Впрочем, неумеренная доза алкоголя легко решала эту маленькую проблему. Ведь княгиню за женщину уже давно никто не считал. Все знали, что она воплощение Фрейи, а не живой человек». А потому появление Леутхайд в зале вызвало настоящий фурор. У нее тут соперников не нашлось. Над образом Леутхайд поработали искусные мастера, и теперь девчонку из глухой германской деревни было не узнать. Шелковое платье в пол, перетянутое широким воинским поясом, переливалось яркими бликами а глубокий вырез, который привнесла в эту жизнь княгиня Мария, грозил вот-вот выпустить наружу налитую арбузную грудь. Непослушные соломенные волосы убрали в затейливую прическу, в которой тускло поблескивали заколки и гребни, украшенные камнями. На шее девушки висело массивное янтарное ожерелье, а на ее руках звенели золотые браслеты. Всего этого было много — Все это было крупным и ярким до того, что ребило в глазах. Но именно этот образ попал в цель. Из девчонки сделали воплощенную мечту любого викинга, и она сама это осознавала, горделиво красуясь перед двумя сотнями жадных глаз. Голос у нее оказался не слишком сильным, но довольно приятным, а песня изобиловала громкими эпитетами вроде «могучий», «непобедимый», и отважный. Сюжет был предельно прост и незатейлив, и в основном состоялось словословий в адрес Сигурда, которые тот слушал, совершенно потеряв остатки разума. На лице громилы бродила дурацкая мечтательная улыбка, а сам он не отрывал глаз от выреза платья, который то поднимался волнующе, то опускался с каждым новым вздохом Леут Хайт. Даже юному Береславу, который скептически наблюдал за всем этим представлением, слегка склонив голову набок, стало ясно. Сигурд пропал. «Выпей со мной, отважный Сигурд. Вот напиток, достойный героя!» Мягким грудным голосом сказала леот Хайд, и слуга незамедлительно подбежал, держа на подносе два простых серебряных кубка. Он поднес лучину... И над кубками поднялись синеватые языки пламени, появление которых выдавило изданов потрясенный вздох. Они еще никогда не пили жидкий огонь. Сигурд загасил пламя ладонью и опрокинул кубок, не отрывая глаз от той, кого все это время пожирал взглядом. Напиток оказался непривычно крепким, и он закашлялся. Леут Хайджи выпила огненное пойло в три глотка, после чего смяла кубок в корявый комок и запустила им в слугу, который с обиженным воем убежал за дверь. Он сделал это вовремя, потому что в крепкое дерево с глухим стуком один за другим впились три метательных ножа. Зал взорвался восторженными воплями. А топот ног и стук кулаков были таковы, что даже кровля опасно закачалась. Княгиня, которая смотрела на все происходящее с каменным выражением лица, вновь сморщилась в гримасе неудовольствия. Впрочем, никто этого не заметил, и гримаса улетучилась, словно легкое облачко под порывом ветра. Людмила что-то шепнула на ухо мужу, а тот одобрительно кивнул ей. Она проделала большую работу. «Выходи за меня!» Раненым туром заорал вдруг Сигурд, который внезапно осознал, что нашел любовь всей своей жизни. «Выходи прямо сейчас! Я зарублю любого, кто посмеет поднять на тебя глаза!» «Меньше чем за Конунга не пойду!» — гордо подбоченилась леутхайд. Хайт. «Сигурда в Конунге!» — крикнул вдруг Святослав, который разгадал всю эту нехитрую игру и теперь с трудом сдерживал смех. «Сигурда в конунги! Сигурда в конунги! Сигурда в конунги!» Застучали по столам совершенно пьяные ярлы и хёдвинги. «Теперь идешь за меня?» — спросил Сигурд. «А где твоя земля, конунг?» — улыбнулась Леутхайт. «Где твой дом? Куда ты приведешь свою жену? Что ты оставишь своим сыновьям?» «Где мой дом?» — растерялся Сигурд. «Да где хочешь. Выбирай!» «Хочу страну Юта в Британии!» — задорно крикнула Леут «Парни, возьмете на копье королевство Кент? Или вам слабо?» «Кому слабо? Нам слабо!» Возмутились пьяные Даны, которым в данный момент было не слабо вообще все. Со всего зала неслись хвастливые крики. — Да лучше нас и воинов на всем свете нет. Считай, что мы этот Кент уже взяли. Были мы там, юты-слабаки, деревенщина вшивая. Да мы их пинками разгоним. Вот завтра и пойдем туда. Тором клянемся, мы завоюем ту землю. — Все клянетесь! — выкрикнула Леутхайт. — Клянемся! — ревели воины. А ведь с первого раза получилось. Буркнул себе под нос князь. И даже план Б не понадобился. Какие они, однако, несложные парни. Не то что Рамии. Людмила встала и подняла руку. Шум в зале понемногу затих. — Я, княгиня Людмила, верховная жрица богини Фрей в своих землях, вопрошаю. Берешь ли ты, Сигурд, в жены деву Леутхайт? — Беру! — восторженно заорал Сигурд. Леутхайд, идешь ли ты замуж за Сигурда? Иду, твердо ответила девушка, которая пока еще слабо верила в происходящее. Волей богов, объявляю вас мужем и женой, торжественно сказала Людмила. Свадебный пир завтра в полдень. Обещаю, ее приданное будет достойно королевы. После этих слов по кругу понесли новые чаши, а княжеская чита удалилась, чтобы не попасть в эпицентр начавшегося пьяного разгула. «Это было весьма поучительно, отец», — подошедший Береслав склонил голову. «Я получил сегодня большое удовольствие. Но для чего тебе понадобилась Британия и этот пролив? Ведь Британия — это нищее, холодная и совершенно бесполезное захолустье». «Видишь ли, сын?» — абсолютно серьезно ответил ему Самослав. Таким способом я решаю сразу несколько проблем. Минимум четыре. Догадаешься, какие именно? «Так», — поднял взгляд вверх Береслав, который обожал загадки, заставлявшие работать его недюжинный ум. «Ты избавился от лишних воинов, которым надо платить, и которые безобразничают в Египте». «Угадал», — одобрительно кивнул князь. «Но это лежит на поверхности». «Ты хочешь держать под ударом западное побережье Нестрии? От Кента до Руана рукой подать?» — просеял Береслав. «Опять угадал. Ты хочешь контролировать пролив, по которому когда-нибудь пойдут корабли с севера в ту же Испанию и Африку?» «Верно». «Других причин я не вижу», — растерянно развел руками княжич. «Сдаюсь». «Сигурд — лучший друг твоего дяди», — пояснил князь. Он не раз спасал ему жизнь. Он заслужил нашу благодарность, сынок. Я хочу сделать этого обалдуя немного счастливее. А поскольку сам он этого не сделает никогда, я и решил ему помочь. Думаешь, только ты один можешь совершать чудеса? Есть и пятая причина, отец. Пристально, по-взрослому посмотрел на него Береслав. «Ты считаешь себя хитрее других и любишь играть людьми». Вот для этого ты и устроил все это представление. В нем не было никакого проку. Все можно было решить гораздо проще. Тебе просто нравится чувствовать себя тем, кто дергает за незримые нити, превращая людей в послушные куклы. Это пьянит тебя сильнее, чем вино. И в этом твоя слабость, отец. Когда-нибудь ты обязательно встретишь того, кто хитрее, чем ты, и он непременно накажет тебя за твою... Гордыню. Примечание. Могучими бондами в Скандинавии называли богатых землевладельцев, из которых позже выделилась родовая знать Хёдвинги Кент, одно из англосаксонских королевств Британии. В настоящее время одноименное графство. Был населен племенем ютов, родственных данам. Располагался на юго-востоке острова. Столица Кентербери. Его берега омывает пролив Ла-Манш.